Глава 12. Азазель замедлил шаг, всматриваясь в странно смещающийся ландшафт, где на месте громадных скал из несокрушимого гранита вдруг возникают роскошные пальмы, а золотой песок, что так вкусно хрустит под подошвами, сменился мелководием, и они идут, расплескивая прозрачную воду и распугивая мелких рыбок. "От громадин", проговорила Зазель. Он с напряжением всматривался перед собой. а голос звучит непривычно зажато. Михаил вдруг ощутил, что именно Азазель удерживает вокруг них небольшой пространственный пузырь, в котором им безопасно. Да, ад громаден и постоянно расширяется. Строятся новые города, возводятся дивные дворцы. А вообще-то уже и не определить, где заканчиваются границы этого мира и начинаются адовы. Мне кажется, между ними давно установилась некая сумеречная зона, где свет и тьма не правят, а все существуют. «Но ты сказал насчет мерка Абракиеля?» — спросил Михаил. Он оглянулся на Аград. Она тоже по ее виду ничего не понимает, но помалкивает, чтобы не досаждать могущественному Азазелю, что, как взял ее из ада, так может вернуть и обратно. «А тебе нужен Гамалиэль?» «Нам нужен», — уточнила зазель «Гамалиэль, вообще-то, обитатель девятого зала нечистоты, Но он скрылся не только оттуда, но и вообще из ада. И теперь никто не знает, где он вообще. А то бы уже давно у него побывали. Даже ты не знаешь. Даже я, согласился Азазель. Правда, мой друг Брекиэль с ним общается. Так что сейчас вот попробуем подъехать на черной нубийской козе. Ноги по щиколотку утопают в золотом песке. Со всех сторон высокие барханы до очень-очень далекого горизонта. Просто неимоверно далеко. Пробежала ящерица, а за нею другая, вдвое крупнее. Затем горизонт стремительно приблизился. По ту сторону незримого пузыря чудовищное ничто, где нет даже хаоса. А вместо песка под ногами захрустели мелкие, еще влажные ракушки, которые волна выбрасывает впереди на берег. «Брекиэль», — сказал Михаил, стараясь в подражании Азазелю не обращать внимания на меняющийся мир. «Брекиэль. Что-то имя знакомое. Постой. Это же один из тех, кто первым откликнулся на твой призыв сойти к людям. А Зазель посмотрел с интересом. А ты ожидал, что задружусь с предельно скучными и правильными Гавриилом или Рафаилом? Аград вскрикнул за их спинами. А я их вообще презираю, хоть и не видела. Михаил сказал в растерянности. Но разве не все падшие были стерты с лица земли всемирным потопом? А Зазель шел некоторое время молча, даже не смотрит по сторонам. Наконец сказал с видимой неохотой, «Михаил, ну что ты так прост?» Стерты с лица земли были все люди, хотя вообще-то потоп замышлялся в первую очередь для того, чтобы избавиться от нефилимов. Правда, те люди тоже не заслуживали другой участи. Но двести ангелов, Михаил, это же другое дело. Мы наделали ошибок, потому что поторопились, понадеялись, что сможем помочь людям одним прыжком перескочить через темные времена, Потом эту же ошибку много раз повторяли сами люди, когда то сухой закон принимали, то начинали строить коммунизм. В общем, все 200 ангелов уцелели. Мы не стали строить ковчег, а просто укрылись в большой пещере, тщательно заделав вход. А через 40 дней, когда вода вернулась в свои берега, впереди поднялась волна прозрачной воды высотой скрепостную стену. Но Азазель бестрепетно шел прямо. Михаил сжал страх в руке. Шел рядом, даже заставил себя спросить. «И где они теперь?» «Воды?» «Твои соратники», — ответил Михаил нервно, не сводя взгляда с водяной стены. «Того исхода». А Зазель ответил неохотно. «Неудача с большим скачком вызвала великое уныние в наших рядах и, как теперь говорят, депрессию. Нелегко признаться, что Всевышний был прав, а мы молодые дураки. Если хочешь знать... Многие из этого состояния до сих пор не вышли. А те, кто вышел, больше не помышляют о богоборчестве. И чем больше живут, тем сильнее убеждаются, что план Творца, при всей непонятности нам, велик и грандиозен. Стена из воды, прозрачная, но с белыми барашками на гребне, двигалась сперва медленно, но затем начала ускоряться. Сзади тревожно вскрикнула оград. Слышно было, как зачем-то выхватила из ножен на спине клинки. Михаил задержал дыхание. когда водяная гора всей массой ударила в их группу. Но ощутил лишь легкий прохладный ветерок. На одежде остались влажные капли, да пара капель на обуви. Гора из воды ушла дальше, оставляя за собой мокрый песок. Михаил с облегчением выдохнул и спросил почти нормальным голосом. «А что насчет нефилимов? Это же ваши дети! Осталось ли злоба Создателя за их истребление?» Азазель поморщился. «Да брось, ты же не всерьез!» Какая злоба! Мы бы их сами тогда истребили, это ж были не люди, а чудовища. Мы уже начали уничтожение, потому те разбежались и скрывались в безлюдных местах, где никому не могли вредить, а питались только дикими животными. Но, к сожалению, Михаил, даже потоп не смог их уничтожить целиком. Некоторые выжили. «Господи!» — прошептал Михаил. «Как?» Кого-то во время потопа долго носило в волнах. И он превратился в морское чудовище, что и сейчас живет на дне океана. Кто-то сумел выбраться на сушу, но теперь знает, что им грозит, потому найти их непросто. Михаил сказал потерянным голосом, «Господь не досмотрел». Азазель горько хохотнул, «Вот такими мы были шесть тысяч лет назад». Господь не досмотрел, Господь не учел, Господь ошибся. На самом деле, как потом поняли, Господь допускает и существование даже нефилимов в этом мире. но при условии, что не будут вредить человеку, которого он объявил венцом своего творения и владыкой мира. Не знаю, с какой целью он это делает, но наверняка какая-то цель есть». Михаил даже лицом посветлел, выдохнул с благодарностью. «Да, конечно, именно так. А Гамулиэль? Его предсказания верны?» «Как сказать?» — ответила Зазель с неопределенностью в голосе. «Как ты знаешь, за свою способность пить энергию из сферот, как верблюд, Он получил прозвище Гамаль, что означает «верблюд» на том старом наречии. «Слыхал», — пробормотал Михаил. В голосе Азазеля прозвучала тревога. Он также может пить энергию из клепот. В этом случае обретает власть над всеми змеями и гадами земли, а людям с ним лучше не встречаться. Однако, когда пьет из сферот, может предсказывать будущее. Но никто не может угадать, из какого источника сейчас пьет или недавно сделал глоток. «А это значит...» «Понимаешь, что это значит?» Михаил сказал враждебно. «Никто не может угадать, останется через мгновение в живых или нет, так?» «Точно», — согласился Азазель. «Конечно, он предпочитает пить из клепот. Понятно, почему?» «Для всех нас мир порока и преступлений понятнее и намного интереснее, чем мир святости, так ведь?» Аград забежала вперед и сказала живо. «Конечно! Это жизнь, а святость — смертная скука!» «Не так», — отрезал Михаил. Он обращался к Азазелю, игнорируя женщину. «Не так». Азазель сказал безнадежным голосом. «Ладно, ладно, не так, святоша. А как бы поступил ты?» Михаил ответил с достоинством. Приставил бы ствол пистолета к его виску. Если призовет змей, смерть его будет мгновенной. «Люблю солдат», — сказал Азазель. «Никаких философствований. Знаешь, а ты прав, так что будь готов. Он очень быстр». Если окажется, что... В общем, действуй, но без насилия. Михаил не понял, как это без насилия, но если Гамалиэль быстр, то нужно быть быстрее, а при малейших признаках враждебности бить первым. Далеко впереди возникли высокие скалы, но через несколько шагов непостижимым образом приблизились, разошлись в стороны. Из каменной чаши бассейна вода красивой дугой поднимается вверх по блестящей скале. У края воды золотой песок. а на нем полусидит в расслабленной позе, прислонившись спиной к черному камню. Очень грузный мужчина. Михаил дернулся, не ожидая увидеть некогда гордого ангела, посмевшего бросить вызов творцу в виде отвратительного толстяка. Щеки на плечах, три массивных подбородка устроились на жирной груди. Тот повернул к ним голову. Михаил едва рассмотрел на заплывшем жиром лице глаза между толстых век. Да... — проговорила Зазель с печалью. — Это и есть наш некогда деятельный брекиэль. Михаил тупо смолчал, не зная, что сказать, когда вместо жилистого, моложавого энтузиаста, злого и вспыльчивого, как он себе представлял, у самой воды расположилась толстая розовая туша, где валики жира толщиной с хобот слона лежат один на другом, по спине и бокам, а живот вообще едва помещается на коленях. Лицо с маленькими поросячьими глазками розовое, переполненное подкожным жиром. Нос утонул в раздувшихся щеках. Сам Бракьель являет собой полное ничтожество. Толстяк ощутил их присутствие, с трудом повернул голову. «Азазель?» — проговорил он отвратительно тонким голосом, нечто среднее между писком выдра и мыши. «Азазель, ты еще лет тебя не видела это с тобой кто?» Азазель сказал бодро. «Рад тебя видеть, Бракьель». Это мои помощники, Аграт и Мишка. натаскивают для подсобных работ. Мишка туповат, но исполнительный. А в наше время это важнее, чем быть просто умным. А эта девочка для подай принеси. А ты все поправляешься. Скоро и летать не сможешь. Бракьель ответил тем же неприятным голоском. Летать? Я уже и ходить отучился. А ты все такой же. Садись, пировать будем. Азазель вздохнул подчеркнуто горестно. Увы, долг зовет. Да-да, я еще не растерял иллюзии насчет долга и прочего. Брекиэль, нам нужно срочно переговорить с Гамелеэлем. Так переговорить ответил Брекиэль. Да ладно, ладно, я все понял. Вам самом деле так уж срочно или все-таки поужинаете? Давно мы не сидели за одним столом. Я сейчас стол сделаю. Ты раньше возлежал, напомнила Азазель. Правда, не так красиво. Вот видишь, сказал Брекиэль. Ничто не изменилось. Почти. «Сразу как спасем мир», — пообещала Азазель, но произнес так серьезно, что у Михаила по спине побежали мурашки. «Как только, так сразу». «А надо ли спасать?» — проговорил Бракель вяло. «Ладно, ты из тех, кто никогда не сдается. А мне здесь хорошо. Нет времени, нет пространства. В том понимании, как утвердил Всевышний. Еще нет многого из того, что он потом установил в качестве законов природы». Аград спросила тихонько. «Как это нет времени?» Брекиэль посмотрел на нее с отеческой улыбкой. «Девочка из новых?» «Совсем молоденькая», — сказала Зазель. «Ей нет и трех тысяч лет». «Время появилось», — сказал ей Брекиэль почти ласково, «с созданием Господом мира, а в этом осколке его все еще нет. Можно вот так вечность». Михаил зябко передернул плечами. «Я бы не смог». Брекиэль внимательно всмотрелся в него. «Я тебя знаю? Что-то странно знакомое». «Вряд ли», — буркнул Михаил. Азазаль пояснил свысока. «Мишка — прекрасный исполнительный солдат. Пожалуй, лучше из людей, с кем приходилось общаться. Я же говорил, недооцениваете человеков. Адам был полным говном, это понятно. Зато какое племя от него пошло? С их стороны еще будут сюрпризы. Брекиэль, мне нужно знать, где сейчас Кизима, что он задумал. Он готовит что-то ужасное, я чую нутром, но не знаю, в какую сторону метнуться». Брекиэль посмотрел на него с расслабленной усмешкой. «Азазель, я давно не тот. Я даже не знаю, кто такой этот Кизим. Догадываюсь, что некто очень опасный из нового поколения. Видишь ли, я забрался сюда через неделю после окончания всемирного потопа, и сейчас для меня прошел только один день. Вернее, он все еще длится. Не знаю, что дает тебе надежду. Ведь дает же. А я сломался. Я сломался». Азазель сказал с тоской. «Значит, мы все зря?» Бракьель сказал слабо. «Это может подсказать только Гамалиэль!» Азазель вздохнул тяжко. «Я и хотел к нему, но где он сейчас, никто не знает. А без координат?» «Ладно, дорогой друг, отдыхай. Мы все равно сделали великое дело. Человечество скоро выйдет из Асии и ворвется в Бри. Надеюсь, хоть тогда выйдешь из депрессии».